Глава 18. Вроде банальное выражение ⁇ Все проходит ⁇ мы применяем обычно к плохим событиям, а лучше бы применяли к хорошим. Тогда бы и научились дорожить мгновениями счастья. Савелий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное Сияние. Записки на полях. Итак, дорогие мои, начал Олег Лисица, сейчас я хочу поговорить с вами со всеми по очереди. Кто первый закончит ужин, добро пожаловать ко мне в кабинку. Сразу же после объявления встала Анна и направилась в сторону полицейского. Вы даже не стали ужинать? удивился он. Не могу есть, ответила она равнодушно. Я, конечно, не истерю, как это. Анна указала на зарёванную Милу. Но мне тоже очень плохо. Это был не чужой мне человек. Скажите, Анна, где вы были ночью? спросил он как можно мягче. Вы подозреваете меня? На ее лице появилось подобие улыбки. «Зря тратите время, но да ладно. Я была в комнате, спала. А вот ваша соседка слева, Станислава, утверждает, что видела вас двенадцать ночи, когда вы заходили к Борису в номер и пробыли, по ее словам, там почти до часу. Позже она уснула, но в четыре часа утра проснулась уже от того, что вы подъехали на электромобиле, который, к тому же, был очень грязным. Бориса бортку убили примерно в это же время». «Вы лжете, и этим еще больше навлекаете на себя подозрения?» «Я вам расскажу», — тихо произнесла Анна, оглянувшись, не слушает ли кто их беседу. Утром я накричала на эту молодую дуру, потому что не собираюсь отчитываться о своей личной жизни перед первой встречной. «Надеюсь, мой рассказ сейчас не станет достоянием общественности?» «Это уж как получится», — сказал лисица. Он не любил, когда ему ставили условия. «Рассказывайте». У нас с и любовь на века была, ну, по крайней мере, я так считала. Мы были знакомы со школы с того самого ноября, когда в середине учебного года красивый мальчик из обеспеченной семьи пришел к нам в класс. Да, у нас была странная любовь, но я уверена, она была. У него менялись жены, возлюбленные, а я была вечно рядом. Постоянная величина, как говорят в математике, константа. Я даже сына родила от Бориса. Он дарил ему подарки на дни рождения и помогал мне деньгами, особенно когда я была в декрете. Официально Боря сына не признал, но мне этого и не надо было. Вы знали, что киты являются одними из самых верных представителей животного мира? Казалось бы, да? А мы, люди, им и в подметке не годимся. У них, у этих огромных млекопитающих, есть настоящее чувство. Ради него самец может проплыть тысячи километров, чтобы драться с конкурентом, и не отходить ни на минуту от любимой и новорожденного. У нас же все проще. Машинка на день рождения и деньги в конверте. «Значит, Борис не знал, что сын от него?» Олег постарался уйти от ненужных рассуждений. «Конечно же, знал, а не одно лицо, особенно сейчас. Правильнее было бы сказать «не хотел знать».» Анна поджала губы. «Так вот, сын мне трудно достался. От того, что я вечно на работе, а он был предоставлен сам себе...» Появились даже в одно время наркотики, но мы справились. В этом году он будет поступать в университет, и я впервые попросила Борю о помощи. Нет, я не денег попросила, только чтобы он замолвил словечко о нем. Учится сын плохо, сам не поступит даже платно. Вот об этом и ходила разговаривать с ним вчера. Он отказал? Да, — качнула головой Анна. Я уже говорила с ним до этого, но, получив отказ, хотела нажать на родственные чувства. Мол, это ведь и твой сын. Но получилось только хуже. Боря кричал, что от него не мог родиться дебил и наркоман, и чтобы я ему это не приписывала, а меня называл «гулящей», раз я не знаю, от кого сын. Дорого мне дался тот разговор несколько недель назад. Именно тогда я и потеряла Борю навсегда. Не смогла перенести той грязи, что он на меня лил. «Зачем же пошли к нему еще раз?» — поинтересовался лисица. «Я мать. Я хочу для своего ребенка только самого лучшего». «На этот раз пошла торговаться, хотела обменять себя на сына. Я после того разговора решила уволиться и даже заявление написала. Боря был взбешен моим поступком и просил остаться. Вот я и хотела воспользоваться этим». «Получилось?» «Не особо», — ответила Анна. «Он сказал, что не намерен со мной торговаться и что я сама еще к нему приползу, а незаменимых людей нет. Мол, он уже решил отдать это место Людмиле. Кому?» Девушки, что приехала с нами, она живет в общем корпусе это его новая пассия сидин все больше, а любовницы все моложе. Дальше. А дальше я вышла от бури в ужасном состоянии, ненавидя в первую очередь саму себя за то, что вновь унизилась перед ним, и решила прокатиться к морю, благо полярный день. Вы знаете, есть такая гипотеза, что именно здесь был вход в гиперборею, и люди, построив здесь свой отель, нарушили тысячелетний уклад. Вот теперь природа и беснуется. Хотя буря тогда еще не началась. Она застала меня уже на самом берегу. Отсюда грязная одежда и все прочее. Вы видели Бориса, когда ехали от моря обратно к номеру? Дорога ведь идет через площадь? Нет, не видела. Но в свое оправдание скажу, что видимость была минимальная, метр не больше. Дождь телил с такой силой, что дворники не справлялись. Я не смотрела по сторонам, боясь врезаться или слететь. Поэтому даже если он там и был в то время, я просто не заметила. «Имя Юрий Селюков вам о чем говорит?» — спросил он, вспомнив о странных отпечатках пальцев. «Нет», — сказала Анна очень просто, никак не отреагировав на это имя. «Спасибо», — ответила лисица. «Позовите следующего». Ни Олег, ни Анна не видели, что за тонкой стенкой, которая разделяла кухню и кабинку, сидел Боба. Из этого вроде бы пустого допроса Он понял то, ради чего сюда, собственно, и приехал. Он понял, кто, скорее всего, знает, где вход в гиперборею.